Глава 10. Грань. Ваше императорское высочество, император Муцухито приносит извинения за инцидент в порту. До него дошла информация, что некие силы готовятся с помощью водолазов заминировать и подорвать русский броненосец. Но советники уверили императора, что это невозможно. Тем не менее, Микаду послал своего доверенного человека, чтобы пригласить вас, Михаил Александрович, к себе во дворец. Барон Розен сделал паузу в переводе монолога японского императора, так как тот замолчал. Встреча Микадо Великого князя проходила в небольшой комнате во дворце Мэйдзи, обставленной в европейском стиле. Японский император был одет в военный мундир со всеми регалиями и наградами. Михаил Александрович также был при полном параде. Кроме них, в комнате находились барон Розен и маркиз Ито, который, будучи пожизненным советником японского императора, по слухам, вот-вот должен был в четвертый раз стать премьер-министром Японии, сменив на этом посту явного ястреба, бывшего министра армии, князя Кацура. В японском парламенте после всех локальных поражений в войне с Российской империей ястребы потеряли большинство, и ставшая большинством оппозиция требовала отставки Кацура и его кабинета. Император не верил в возможность подрыва корабля, но решил подстраховаться. Роман Романович продолжил практически синхронный перевод речи Мусухито. «Благодарю вас, Ваше Императорское Величество, за оказанную заботу», великий князь Михаил Александрович склонил в знак благодарности голову. Здесь уже переводил маркиз Ито. «Нам стало известно о готовящейся диверсии, и мы приняли необходимые меры для защиты броненосца. Благодаря им корабль не взорвали. «Приношу соболезнования родственникам тех, кто пострадал и погиб в результате взрыва трех мин». Великий князь сделал паузу, чтобы Ито смог закончить перевод. Музухито, выслушав своего советника и воспользовавшись паузой, задал вопрос. «Вам что-то известно про германскую шхуну Брамерхафен, которая после взрывов покинула порт?» Розен быстро перевел а Михаил Александрович хмыкнул про себя, вспоминая, как адмирал Макаров, используя богатство военно-морского языка, отдавал по рации приказ вице-адмиралу Молосу II, который командовал кораблями на рейде в Токийском заливе. Если все то, что эмоционально высказал Степан Осипович перевести на русский, то Михаил Павлович был обязан выделить три миноносца типа «Форель», которые должны были скрытно сопроводить шхуну за пределы Токийского залива и желательно в ночное время потопить, не оставляя следов. Если Алаверды не получится с помощью боевых пловцов, то пускай поработают истребители. А то уж очень быстро немцы, англичане на шхуне, в бега подались. Да, Ваше Императорское Величество, известно. Думаю, кому-то в корпорации Ллойд очень скоро выплатят страховую премию ответил императору великий князь и холодно улыбнулся одними губами. В глазах Мусухито, который выслушал ответ с каменным выражением на лице, промелькнула довольная усмешка. Гайдзины они и есть гайдзины. И если русские потопят англичан на шхуне с германской припиской, то Микадо только порадуется. И в то же время то, как отреагировали на эту шхуну русские, еще раз подтверждает, что прав был маркиз Ито, когда отговаривал вступать в союз с британцами и американцами против Российской империи. Ни к чему хорошему этот союз не привел. Япония повержена русскими, и теперь понадобится очень много времени, чтобы подняться с колен. Не надо было связываться с этими рыжими гайдзинами. Мысли пролетели в голове императора, после чего он продолжил говорить. Ваше императорское высочество, император Муцухито говорит, что в его стране Большую политическую силу имеет общество Коку-Рюкай, или общество Черного Дракона, которое ставило и ставит перед собой задачу изгнать русских со всех территорий Восточной Азии, находящихся южнее Амура. В его рядах много высокопоставленных государственных чиновников, членов Кабинета министров, генералов армии и флота, а также офицеров органов безопасности Японии. Именно они... Оказывали и продолжают оказывать давление на японское правительство, побуждая его проводить политику силы в отношении России. Барон Розен быстро закончил перевод, воспользовавшись паузой, которую сделал Муцухито. Император продолжил говорить, а Розен переводил. Микаду доложили, что офицеры флота и морского генерального штаба, входящие в общество Черного дракона, оказывали помощь англичанам на шхуне Брэмерхафен, Но при этом большинство советников по морским делам уверили императора, что невозможно минировать корабли с помощью водолазов, когда такие большие глубины и расстояния между кораблями. «Или все же возможно?» «Возможно», — кратко ответил великий князь. «Значит, у англичан тоже появилась такая возможность», — быстро перевел вопрос императора Роман Романович. «Они находятся в начале пути». «Сегодня погибло десять их водолазов, которые пытались заминировать броненосец», невозмутимо ответил Михаил Александрович, смотря в глаза императору. Муцухито непроизвольно вздрогнул и прикрыл глаза. Помолчав, он, распахнув веки, произнес, «Два часа назад войска Британской Индии тремя колоннами начали наступление на Туркестан. Что вы по этому поводу можете сказать?» Это война между Россией и Британией?» Переводивший эти вопросы, Розен заметно побледнел и вопросительно посмотрел на великого князя. Михаил Александрович, для которого эта новость также оказалась неожиданной и ошеломительной, побагровел лицом, глубоко вздохнул-выдохнул, после чего произнес, «Я пока не имею, Ваше императорское величество, информации по озвученной Вами ситуации на границе Российской империи но не исключаю вероятности начала боевых действий подразделениями британской армии на наших южных рубежах. Уверяю, что Георг V будет огорчен ответными действиями российской армии». Великий князь замолчал, и в комнате секунд на десять повисла тишина. «Ваше императорское величество, с учетом полученной от вас информации, я приношу вам свои извинения». Но вынужден прервать нашу встречу. Мне необходимо убыть на корабль, чтобы получить необходимые сведения для дальнейших переговоров. Если вы не против, то завтра мы сможем продолжить наш разговор. Михаил Александрович поднялся из-за стола, следом за ним встал и Розен. Я понимаю вас, ваше императорское высочество, и согласен перенести встречу на завтра. Японский император поднялся вместе с Ито и все молча поклонились друг другу на японский манер. «Как думаешь, Ито-сан, нам стоит продолжать войну с русскими?» Мусухито задал вопрос маркизу, как только великий князь Михаил Александрович и барон Розен покинули кабинет. «Ваше императорское величество, вы знаете мое мнение по этому вопросу, и тот факт, что англичане решили напасть на русский Туркестан, его не изменило?» С поклоном ответил маркиз Ито. «Думаете, у англичан в Туркестане ничего не получится? Максимум, чего они смогут добиться, это отвоевать назад Северный Памир. И то я не думаю, что это произойдет. У русских там достаточно войск, которые они уже привели в боевую готовность». «А если американцы все же отправят свои броненосцы», перебил их вопросом своего советника император, «Не думаю, что президент Рузвельт на это пойдет», — спокойно проговорил Ито. «Он трезвомыслящий человек, и у него скоро выборы на второй срок. Если погибнут американские корабли и американские моряки, ему не быть президентом во второй раз». «Но на него сильно давят банкиры, Маркиз. А в их руках не только деньги, но и, можно сказать, реальная власть», — несколько эмоционально произнес император, — которого тоже часто по рукам и ногам связывала японская олигархия, включая представителей Генро, к которым относился и маркиз Ито. И в какой-то мере японский император был прав в том, что олигархия имела и контролировала реальную власть во многих странах. Особенно этим выделялись североамериканские Соединенные Штаты. С.А. США вообще в своем роде была уникальной страной, При демократической системе управления и избираемом раз в четыре года президенте, СА США имели колониальное владение в большом количестве – Гуановые острова, Гавайские острова и Филиппины, Куба и Гуам, Пуэрто-Рико и Американское Самоа. И в этом многие политики видели феномен этой страны, в отличие от монархических империй. Срок президентства в СА США юридически не был ничем ограничен но по традиции президент страны не имел права занимать свой пост больше двух сроков подряд. Казалось бы, в условиях постоянной политической борьбы, когда к власти в стране приходят люди часто с противоположными взглядами, о какой стабильности в таком государстве можно говорить, а уж тем более о том, чтобы такая страна стала точкой опоры для своих колоний. Для достижения стабильности нужна долговременная несменяемая власть с единой политикой И программы развития на десятилетия или даже на века. При демократическом строе такое построение властной вертикали невозможно. Для этого годится лишь монархия. Однако СА США со свободными выборами каждые 4 года как-то умудрялись не только не развалиться, но и развиваться, обгоняя в этом монархические империи. По данным австрийских экономистов фон Визера и фон Бюмбаверка. На начало 20 века, по своему экономическому развитию, СА США уверенно занимают второе место в мире после Британии, обогнав Германию, Францию, Российскую и Австро-Венгерскую империи, Итальянское и Испанское королевства. Микадо, изучавший этот вопрос, пришел к выводу, точнее к нему его подтолкнул маркиз Ито, что помимо публичной власти в Штатах была и вторая власть, тайная. Вот эта власть и обеспечивала преемственность политики страны, умело манипулируя республиканцами и демократами, как это проделывала королевская семья у американских кузенов с тори и вигами. Роман Романович, что скажете? Великий князь Михаил Александрович посмотрел в глаза барону Розину. В кают-компании броненосца Александра III, помимо барона великого князя находились еще я, Ник Ник, Сандро, его брат Сергей Михайлович и адмирал Макаров. Собрались, так сказать, узким кругом, чтобы обсудить информацию от японского императора о начале боевых действий в Туркестане между Россией и Британией. Официальной информации из Санкт-Петербурга еще не было. Радист-броненосца ждал передачи из Артура, который был ближе к нам. Да и штаб генерал-губернатора Маньчжурского военно-административного округа и командующего военно-морскими силами в Тихом океане, адмирала Алексеева, находился в Мугдене. Так что информацию ждали из порт Артура, а в кают-компании начали обсуждение этой горячей новости. Ваше императорское высочество, вторжение английских войск из Британской Индии в Туркестан по трем направлениям возможно только через территорию Афганистана. Розен сделал небольшую паузу. Это означает, что с Хабибулла Ханом англичане договорились, тем более по линии МИД три недели назад прошла информация, что главнокомандующий войсками Британской Индии генерал Китченер встречался с эмиром Афганистана, и по непроверенным еще данным, на этой встрече был подписан договор о протекторате Британской империи над Афганистаном. И куда же будут направлены удары? Михаил Александрович посмотрел на карту, вывешенную в каюте, где был изображен русский Туркестан с прилегающими странами. «Разрешите, ваше императорское высочество», – поднял я руку, так как эта карта была из моего багажа, да и справка из аналитического центра, правда, почти трехнедельной давности, по возможным событиям в Туркестане пришла с картой вместе с прибытием младшего Романова. «Доложите, Тимофей Васильевич». «Вы по этому вопросу, насколько я понимаю, имеете больше всего информации», — разрешил Михаил. Я подошел к карте и, взяв в руки карандаш, начал доклад. По данным трехнедельной давности, на границах русского Туркестана сосредоточено порядка восьми дивизий англичан по четыре полка двухбатальонного состава с приданной артиллерией и кавалерией. Всего около семидесяти тысяч. Из них 50 тысяч туземных войск из Сипаев, Гуркхов и Сикхов. Как считают в генеральном штабе, основываясь на данных их Туркестанского военного округа, основные удары британские войска могут нанести по четырем направлениям. Первое. Кандагар, Герат, Мешхет, Асхабад, то есть в Закаспийскую область. Я показал на карте возможное передвижение британских войск по Афганистану и удар по территории Российской империи. Второе направление — Кандагар, Герат, Мары, Бухара или через Кабул, Мазари-Шариф, Душанбе. В этих случаях удар будет направлен на Бухарский Эмират. Собравшиеся в кают-компании внимательно слушали меня. Я же продолжал говорить. Еще один удар, как предполагается, британцы нанесут через Хорок либо через Мургаб либо и там, и там, по Каканскому и Хивинскому ханствам. «Тимофей Васильевич, у нас есть чем ответить на это вторжение?» задал вопрос адмирал Макаров. Войска Туркестанского округа приведены в полную боевую готовность. По транскаспийской железной дороге в Самарканд и Ташкент перебрасываются войска с Кавказа, Дона. Также идет мобилизация Оренбургского казачьего войска. Плюс формируются новые полки туземных войск, Коканского, Хевинского ханств и Бухарского эмирата. Я сделал паузу, сглотнув слюну в пересохшем горле, и продолжил. Думаю, что к настоящему времени в Туркестане наших войск больше 80 тысяч, так что отпор англичанам там дадут. Кроме того, вторжение, а иначе это никак не назовешь, англичан в Афганистан приведет к выступлению отдельных афганских племен и князей против них. И это может быть даже не партизанская война, а реальные боевые действия. Поддержка этого движения прорабатывается в штабе Туркестанского округа. С учетом перевооружения его частей, на складах скопилось много винтовок Бердена, которые планируется переправить пуштунским племенам, которые не согласны с линией Дюранда. К этому будут привлечены офицеры генштаба, которые смогли наладить некоторые отношения со старейшинами этих племен. В голове промелькнула мысль, что одним из таких офицеров был мой старый друг Лавр Корнилов, несостоявшийся диктатор России в том моем прошлом будущем. Точнее, он был основным лицом, которое должно было осуществить операцию по вооружению пуштунов. «Думаете, сможем организовать вооруженные выступления афганцев против англичан?» Это уже задал вопрос великий князь Николай Николаевич, сидевший до этого с кислой миной на лице, возвышаясь над всеми из-за своего роста. Ваше Высочество, народ Афганистана неоднороден и раздроблен. Можно сказать, что он все еще живет при феодализме, но при этом огромное количество подданных этого государства готово драться с англичанами. В первую очередь, это пуштунские племена, управляемые старейшинами и князьями. Это в основном северо-восточная граница Британской Индии и Афганистана. Я показал на карте место расположения этих племен. Кроме того, нельзя забывать, что в русском Туркестане, а именно в Самарканде, в настоящее время проживает двоюродный дядя эмира Афганистана Хабибулы хана Мухаммед Хасхакхан и его сын Исмаил хан которые являются внуком и правнуком Дост-Мухаммед-хана, первого эмира Кабульского Эмирата. «То есть они входят в число наследников Эмирского престола?» заинтересованно спросил Михаил Александрович. «Ваше императорское высочество, если бы мы 16 лет назад поддержали восстание Мухаммеда Схакхана против его брата Абдур-Рахмана, то сейчас эмиром Афганистана был бы Хан. В его поддержку выступили жители четырех округов: Мазарий Шариф, Сарыкуль, Шаберган и Анхой, общей численностью населения более 60 тысяч человек. При этом это были в основном таджики, туркмены, хазарейцы, узбеки. Пуштунов в этих округах проживало совсем немного, чуть больше 20 тысяч. Больше 10 тысяч из этого населения после подавления восстания ушли на территорию русского Туркестана. Кстати, с Исхакханом к нам пришло больше двух тысяч солдат и офицеров с их семьями, и все они получили официальное убежище в России. И они до сих пор готовы поддержать Исхакхана или его наследника в борьбе за афганский трон. Так что вот еще один из вариантов дестабилизации обстановки в Афганистане, а соответственно нарушение логистики доставки снаряжения и вооружения из тыла к британским войскам которые вторгнутся на нашу территорию в сторону Закаспийской области и Бухарского Эмирата. Я замолчал и обвел взглядом присутствующих в кают компании. «Интересно, господа, очень интересно!» — эмоционально воскликнул Михаил. «И что, новое восстание из Хакхана во время вторжения англичан рассматривалось в генеральном штабе?» «Не могу сказать, Ваше Императорское Величество!» Но до отъезда на Дальний Восток обширная справка аналитического центра по этому вопросу передавалась его императорскому величеству. При этом нельзя забывать о том, что эмир Афганистана выбирает Ло Яджирга, а князья Восточного и Среднего Афганистана утверждают это решение. Я посмотрел на карту, а потом на присутствующих в помещении. Думаю, британцы ошиблись, причем стратегически ошиблись, начиная вторжение в Российскую империю через Афганистан. Афганцы не потерпят англичан на своей территории. «Вы так хорошо знаете афганцев», с некоторым скепсисом в голосе произнес Ник Ник. «Я много читал об Афганистане, ваше высочество. Вся история горной страны Гиндикуш – это история борьбы народа, проживающего здесь, с захватчиками. Персы из династии Ахименидов, Александр Македонский – Юэджи-сарматы, белые гунны, арабы, монголы, вновь персы и теперь англичане. Никому так и не удалось надолго покорить эти земли, да и не удастся и впредь. Я замолчал, а про себя подумал. Ни Советскому Союзу, ни США не удалось этого сделать в моем прошлом будущем. И да, афганцев я знаю, и чего они стоят тоже. В этот момент раздался стук в дверь, а потом на пороге застыл посыльный с конвертом в руке. «Ваше императорское высочество, шифрованная телеграмма от его императорского величества. Для расшифровки нужен ваш код».